Весь мой труд чуть не пропал даром. Да и сам я едва не погиб. Вот что произошло. Я чем-то был занят у входа в пещеру. Как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы. И два передние столба, поставленные мною, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося.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 Мне даже кажется, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове. Между тем собрались тучи. Потемнело, как перед дождем, и через полчаса забушевал страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о берега. Деревья с корнями. Картина была ужасная. Так продолжалось часа три. Потом буря стала стихать, и еще часа через два... Наступил мертвый штиль и полил дождь. Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием. Но когда пошел дождь, мне вдруг пришло в голову, что дождь и ветер являются должно быть последствием землетрясения. Значит, оно кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Я перелез обратно через ограду и уселся было в палатке. Но дождь был так силен, что палатку пробивала насквозь, и я был принужден перейти в пещеру, хотя и очень боялся, как бы она не обвалилась мне на голову. Этот ливень задал мне новую работу. Пришлось сделать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру. Весь следующий день я просидел дома из-за дождя. Теперь, немного успокоившись, я начал серьезно обдумывать, что мне делать. Я пришел к заключению, что коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Приходилось, значит, перенести палатку или построить шалаш где-нибудь на открытом месте. А чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, огородить его стеной, как я это сделал здесь. два следующие дня 19 и 20 я провел в поисках нового места для жилья от страха что меня может засыпать заживо я не мог спать по ночам ночевать за оградой я тоже боялся а вместе с тем когда я сидя в своем уголке думал о том как я уютно устроился в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от врагов мне очень не хотелось переселяться затем,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 и как только она будет готова, перенести в нее свою палатку. Это было 21 апреля. 22 апреля. На следующее утро я начал думать о том, как мне осуществить свою мысль. Главное затруднение заключалось в инструментах. У меня было три больших топора и множество маленьких. Мы их везли для меновой торговли с индейцами. Но от частого употребления от того, что приходилось рубить очень твердые суковатые деревья, все они зазубрились и затупились. Правда, у меня было точило, но я не мог одновременно приводить в движение рукой камень и точить на нем. Вероятно, ни один государственный муж, ломая голову над важным политическим вопросом, не тратил столько умственной энергии, сколько потратил я, чтобы выйти из этого положения. До тех пор. Я никогда не видел таких точил или, во всяком случае, не рассматривал, как они устроены. Кроме того, мой точильный камень был очень велик и тяжел. В конце концов, мне удалось приладить к точилу колесо с ремнем, которое приводилось в движение ногой и вращало точильный камень, оставляя свободными обе руки. Два последующих дня точил инструменты. Мое приспособление действует очень хорошо.